«Прощай, ручей Борискин!» «Милый Горько, здравствуй! Обещанные перемены, вот они перед лицом моим! Меня переводят в отряд Родьки, в район Эльгена. Производственная необходимость? А я всегда была сверхдисциплинированной, черт меня побери!» Проплакав ночь, согласилась. «Очень тяжело». Я так трудно-болезненно сживаюсь с людьми, а здесь я чувствовала себя живым, востребованным человеком и даже любимым человеком. Была хорошо принята этими людьми и отвечала им взаимностью, понимая, что все их мелкие злодейства, шитые белыми нитками, так безобидны, что не простить было бы глупо. Каждого есть за что уважать и жалеть по самому высокому счету». Пашка второй день плачет. Приду на Боровую, а Таёшки нет. Трогательно. Мне интересно было жить и работать рядом с Полянским, бесхитростным, веселым, светским человеком, чем-то неуловимым, но важным, похожим на меня. Все вызывают уважение в Игоре Маслове, а долгие сердечные разговоры с Лёшей не говорю уже о моей Альке, Люблю ее как родную. Скучаю. Здесь я, как могла, скрашивала моим бродягам жизнь. Присутствие девчонки требовало от мужчин благородства. Каждому хочется быть востребованным в лучших своих качествах. Искренне мы любим только тех, с кем становимся лучше. Жди письма. Тайка. 7 сентября. 1974 года. Ручей Борискин.